Второй пример касается пациентки, с которой в нашей клинике работал терапевт-мужчина. терапевта женщины с которой предпочла бы работать пациентка, не было. Альтернативного лечения, к сожалению, мы подобрать не смогли. Пациентка согласилась на терапию, взяла на себя необходимые обязательства и сразу после этого ее охватил сильный страх от того, что ее терапевтом будет мужчина. Через две недели проявился устойчивый паттерн. Пять или шесть раз в неделю пациентка звонила и оставляла на автоответчике сообщение о том, что она не может продолжать терапию, не может работать с такими неопытными терапевтами, не может проходить такую неправильную программу, не может оставаться с такими бесчувственными людьми, не может продолжать терапию, если мы будем настаивать на одновременном тренинге навыков и так далее и тому подобное. Просьбы перезвонить отменялись в течение часа другими звонками. Пациентка сообщала, что прекращает терапию и что терапевт в этом не виноват. После этого она пропускала один или два сеанса, приходила или звонила по телефону, чтобы извиниться и возобновить свои обязательства. По прошествии нескольких часов цикл начинался заново. В первые четыре месяца терапия с этой пациенткой была направлена исключительно на препятствующие терапии поведения, которая все-таки изменилась к лучшему по сравнению с предыдущей терапией, когда она с такой же частотой угрожала покончить с собой. Диагностическая оценка проводилась одним из моих коллег. Выяснение истории и оценка других – царевых проблем были отложены на потом.